крокодилы Ты не бойся Они не кусаются Да я и не боюсь, соврал Петя. Тогда можешь их погладить. Петя пересилил страх, медленно протянул руку. И да тронулся до холодного, как камень, варана размером с кошку. Вот вы и подружились, сказал Иван Иванович. А без этого вам никак нельзя. Тебе с ними всё лето заниматься. Так уж повелось в нашем зоокружке. Многих животных ребята берут к себе домой на лето. Вот Пети Ухову и достались два гигантских среднеазиатских ворана. И хотя звали их в зоокружке забавными кличками Бим и Бом, вид у них был страшенный. Вечером Петя принёс домой две сумки. Чего притащил? поинтересовался папа. Да так, ничего особенного, отозвался Петя уже из ванной комнаты, мой руки. Ой-ой, вдруг завопил в коридоре папа Ой, там, там, змея Это не змеи, это вараны Обычные вараны, пояснил Петя, выходя из ванной Они особенно и не кусаются На папин крик уже прибежала из кухни мама Какие змеи? Где вараны? С ужасом спрашивала она Мамочка, не волнуйся успокоил ее Петя. «В сумках не змеи, там вараны, самые обычные, не очень большие варанчики». И он стал вытряхивать своих подопечных на пол посреди прихожей. «Только не вздумай их тут выпускать!» взвизгнула мама уже с тумбочки для обуви. «Как не выпускать? Не сидеть же им в сумках всю ночь». «Почему только ночь?» переспросил папа. И завтра утром пусть в сумках сидят. И днем. Ладно, ночью и утром они в сумках еще, конечно, посидят. Но вот днем уже будут гулять. Гулять? Это где же? У нас на даче. Мы ведь завтра утром на дачу едем. Мы-то едем. А вот эти твари здесь при чем, удивилась мама, с тумбочки? при том, что я везу их на каникулы на дачу, пояснил Петя. Это моё летнее задание в зоологическом кружке. Летнее задание на все каникулы на нашу дачу? Ох, Алла мама. Мамочка, ты сама говоришь, что я молодец, что хожу в зоокружок. Ты всегда утверждала: надо любить всё живое, даже лягушек, пьявок и комаров. говорила, призналась мама: "Ладно. Бери своих страшилиш на дачу. В прошлом году белых мышей пережили, в позапрошлом трёх жаб здоровенных. Значит, и этих зверюг потерпим". "Верно", согласился и папа. "Звери разных надо любить". На утро после завтрака в машину стали грузить коробки с вещами. ле сумки с вараны. В багажник нельзя, сказал Петя. Как бы их ни отравидить выхлопными газами, придётся в салон брать. А может, всё-таки не надо в салон? безнадёжно жалобно спросила мама. Нет, мамочка, надо. И вообще, тебе пора к ним привыкать. Целое лето впереди. Корова раны уже ползли по всему автомобилю. Позже Бим пригрелся под задним стеклом, а Бом с удовольствием высовывал мордочку в боковое открытое окно. Прямо у папы за ухо. Хотя ехали мы не спеша, по всем правилам, в одном месте нас всё-таки остановил инспектор дорожной милиции. В таких случаях Папа обычно выходит из машины, а тут он почему-то решил разговаривать, сидя за рулём. Поэтому инспектору с обочины пришлось обойти машину спереди и подойти к водителю. Инспектор Рублёв поздоровался с милиционером. "Здравствуйте", отозвался папа. "Хорошо, что фамилия у вас не Червонцев или Стольников", не понял, насторожился инспектор. "В ваши док Он не договорил и замер с протянутой за документами рукой. И за папы, ладонь инспектора приблизилась змеиная голова с длинным раздвоенным языком. Милиционер, не привыкший к таким волнениям на своём ответственном посту, побледнел. И как загипнотизированный, уставился в немигающие глазки неожиданной опасность. Не пугайтесь, успокоил его папа. Это не очень ядовитые вараны. К тому же, они у нас дрессированные и спокойные. Кивнул папа в сторону бима, сладко спавшего на солнышке под задним стеклом. Милиционер ещё больше перепугался, заметив второго варана. и, заикаясь, спросил, «Вы уверены, что они не ядовитые?» «Уверены, уверены», — успокоил его Петя. «Мой папа — известный дрессировщик ядовитых змей и варанов». «Тогда не буду вас задерживать», — отдал милиционер честь дрожащей рукой. «Пожалуйста, проезжайте». «А документы не будете проверять?» Увернулся папа и потрепал автомобильными правами Ворана по шее. Да не надо никаких документов, очень вежливо отозвался инспектор Рублёв. Я же вижу, что у вас всё в полном порядке. На дачу приехали после этого происшествия все очень весёлые. Выгрузили вещи и перенесли бима и бома в чулан, чтобы они не сбежали. Потом до вечера Петя строил воранам вольер. Вбил посреди сада, в мамином цветнике, четыре колышка и обтянул их металлической сеткой, из которой когда-то были сделаны клетки для кроликов. В центре же вольера выложил из камней скалу с пещерой. Дачный сезон начинался интересно и радостно. И всё было бы у Пети замечательно, если бы только не жил по соседству один мальчишка Кира Брыкулин. Он был года на 3 старше Пети, плохо учился, и характер у него был прескверный. Об этом вся улица говорила. Мало того, что он ни с кем из взрослых не здоровался, в кошек и собак стрелял камнями из рогатки и бил везде бутылки и фонари. Так он ещё всё время обижал ребят по младше, по слабей себя. То куклу сломает Маше из дома напротив, то велосипед у Славика отберёт и катается полдня, а то ещё и мяч футбольный отнял у Пети в конце прошлого лета. а потом сделал вид, будто его потерял. Петя ждал от Брыкулина новых неприятностей, потому что Брыкулин уже забрался на забор и стрелял из рогатки малюсенькими зелёными яблочками по петиному дому и ещё дразнился разными обидными словами. "Эй", кричал он Пете, который строил вольер. "Заолух, юный натуралист, ботаник". Опять Мишей лежаб привёз. Петя злился, сопел себе под нос и сдерживался, чтобы не ответить. А отвечать было просто никак нельзя. Все разговоры с Брыкулиным для ребят по младше заканчивались дракой. Но Брыкулин был здоровенным детиной и сильно всех колотил. И Петю Ухово тоже прошлым летом колотил не раз. Словом, Петя сдерживался и не отвечал. Скоро Брыкулину надоело обзываться, и когда у него кончились в карманах яблочные и бы и припасы для рогатки, он закричал погромче: "Ты, землеройка, ёжик ушастый, утка нос австралийский!" изгалялся Кира с забора, судорожно напрягая свою слабую память, пытаясь вспомнить какие-нибудь необычные и на его взгляд, поэтому обидные названия животных. Под конец он ещё попытался дотянуться до соседской яблони, чтобы разжиться зелёными яблочками для рогатки, но не удержался на заборе и с ругонью свалился к себе на участок, здорово треснувшись коленкой. Тут уже Петя не сдержался, засмеялся и крикнул Брыкулину: "Так тебе и надо, сам ты скумс вонючий!" «Ах, ты еще и обзываешься, мелюзга! Ну, смотри, завтра только выйди на улицу!» Но Петя уже не обращал на Киру внимания, а думал, выпускать ли варанов в загончик. Лучше подождать и завтра попросить у дяди Васи старую рыболовную сеть, чтобы сверху все закрыть. Когда стемнело, дачники расселись на террасе, И стали пить чай с молодыми листиками чёрной смородины. Замечательный аромат разносился по всему дому, и, наверное, даже в Араны в Чувани его чуяли. Петя, уставший от переезда и строительства, довольно скоро уснул в своей комнате на втором этаже. Тогда мама сказала папе: "Давай-ка наших зверюг из чулана выпустим в вольер". а то будут всю ночь скрестись и когтями по полу цокать. Давай выпустим, согласился папа, пошёл и отнёс бимы и бомов в загон. Утро следующего дня было по-настоящему летним: тёплое, туманное и с обильной росой на траве и молодых листьях. Петя, потягиваясь и зевая, вышел на террасу. Поздоровался с родителями, пившими кофе, и сказал: "Пойду до завтрака вольер дострою". "А разве он ещё не готов?" удивилась мама. "Да. Разве не готов?" поддакнул папа, отставляя кофе. "Нет, конечно. Надо ещё сетку сверху натянуть". "Но мы не знали," Извини, сказала мама. За что? Не знали, и вчера на ночь туда уже воранов посадили. Все трое с нехорошим предчувствием вышли в сад и подошли к цветнику. В ольере было пусто. Петя перешагнул через сетку и заглянул в пещерку. Там тоже никого не оказалось. Стали озираться по сторонам и вдруг увидели Как на участке Киры Брыкулина бешено заколыхались кусты сирени и черёмухи вдоль забора, и неожиданно с криком: "О, спасите! Крокодилы!" на молодую сливу, ломая ветки, стал сбираться Кира. "Они тут в траве, они меня съедят!" жалобно заскулил отважный хулиган. Тем временем Петя с родителями подбежали к забору и заглянули на соседний участок под сливу. В траве, под брекулиным, мирно позевали Бим и Бом. Не обращая на него никакого внимания. Вокруг уже собрались и другие зрители. На Киру с улыбками смотрели с улицы несколько ребят. Маша, чью куклу Кира сломал. Славик, на велосипеде которого катался. Вовка, у которого он отнял когда-то солдатикив. Кира их заметил, смутился и затих. Притаились в траве и вороны. А хрупкая слива согнулась так сильно, что брыкулин висел уже вниз головой. Долго бы он так не продержался. "Ну", сказал Петя, "будешь ещё обзываться?" "Нет!" "А кататься на моём велосипеде?" спросил Славик. "Не буду". А солдатиков мне вернёшь? крикнул Вовка. Конечно, верну. И в кошек и собак из рогатки стрелять не станешь больше, добавил Петя. Нет, нет, я даже рогатку сдам, ответил Брыкулин и оторвав одну руку от ствола дерева, выбросил из-за пазухи рогатку. Ладно, тогда я тебя спасу, сказал Петя, перелез через забор. Подхватил под брюшко каждого варана И понес их к калитке Хвосты Бима и Бома волочились по земле Оставляя в пыли две полосочки «Хресь!» Сломалось деревце И Брыкулин, как огромная созревшая слива Шлепнулся в траву И остался там лежать Пока все ребята не разошлись На другое утро Петя нашёл у своей калитки футбольный мяч.